Конная артиллерия. Марш-марш. Я скучаю по артиллерийскому музею в Ленинграде. В огромных и прохладных залах этого арсенала всегда торжественная тишина. Можно погладить темную патину на бронзе-мортире-гаубиц. Теперь пушки молчат, словно грезя о прошлом, когда из кратеров их жерл вытрескивались траектории молний, и в батарейных громах колышащих небеса, зарождались придерзостные Виктории. Пламя залпов оранжевое, пороховой дым черный. Это и есть традиционные цвета Российской гвардии. Существовали два понятия – конная артиллерия и полевая. В обоих случаях орудия тянули лошади, но путать полевую артиллерию с конной никак нельзя. Полевая двигалась вровень с пехотой, а конная неслась на бешеном аллюре кавалерии. Полевая нещадно пылила вдоль дорог, а конная летела сломя голову через овраги и буераки, где, кажется, сам черт ногу сломит. Мне остановилось даже не по себе, когда я рассматривал картины наших баталистов, изображавшие выезд гвардейской конной артиллерии. Это какой-то непостижимый ураган, орущих всадников и вздыбленных на ухабах лафетов, ощеренных в зубов лошадей и сверкания медных касок. Все это в ярости боевого азарта валит на пролом, а те, кого выбило из седла, тут же растоптанные, смяты натиском колес, дышал копыт и осей зарядных ящиков. Что бы ни случилось, все равно не задерживаться вперед. Конная артиллерия марш-марш. Истории этой артиллерии в России посвящены четыре монографии. Одна из них высдшая в 1894 году открывается проникновенными словами: Доблесть родителей и наследства детей. Дороже этого наследства нет на земле иных сокровищ. Каждый шаг, каждое деяние защитников Отечества запечатлевайте в памяти и сердцах детей ваших, от самой их колыбели. А ведь мы, читатель, совсем забыли о Костенецком. Помянуть же Василия Григорьевича просто необходимо. Костенецкий вышел из сытной глуши конотопских хуторов, где на бахчах лопались перезрелые арбузы, а за плетнями хрюкали жирные поросята, где уездные барышни называли яйца куриными фруктами, а язык мелкопоместных Иван Ивановичей и Иван Никифоровичей напоминал язык гоголевских героев. Так, запуская пальцы в табакерку соседа, старосветский помещик выспринь не произносил — «Дозвольте оконечностями моими перстов вкрасться в вашу табачную западню, дабы подчерпнуть этого благовонного зелья ради возбуждения моего природного юмора». Выросший в патриархальной простоте, Костенецкий перенял от родителей бесхитростную прямоту характера и отвращение к порокам настолько прочное, что до смерти не соблазнился курением и не осквернил себя ни единой рюмкой вина. Еще мальчиком он уже задевал макушку и потолки в родном доме. Любил Васенька взять быка за рога и валить его на земь, играючись. «Оставь скотину в покое!» — кричала из окошка маменька. «Эван, ступай лучше на мельницу, поиграй с жирновами. Отец велел мальчику собираться в Петербург. «Ну, сынок, скажи нам спасибо, что меду и сало мы на тебя, кровинушку нашу, никогда не жалели, а теперь езжай да покажи свою силушку врагам Отечества нашего». Костенецкий попал на выучку в инженерный корпус, где сразу выдвинулся в капралы. На правах Капрала он волтузил, когда хотел кадета лёшку Аракчеева, который уже в детстве надоедал всем и каждому. Он бил его, еще не ведая, как высоко вознесет Аракчеева судьба. В 18 лет Костенецкий стал штык-юнкером. Математика и геометрия были его любимыми предметами, а приступ Очакова был первым опытом его славы. Сиятельный князь Потемкин Таврический единым оком высмотрел в гуще битвы юного героя. «Сего верзилу, который янычар будто снопы худые через плечо швыряет, жалуя в подпоручки», — сказал светлейший, зевнув в ладошку, отчего запотели бриллианты в его тяжелых перстнях.